А в это же время вся семья правителя была занята приготовлениями к грядущему событию, и больше всех суетился сам правитель Семир. Со стороны волк был холоден, собран, даже недоволен как будто. Но на самом деле хитрые глаза оборотня лучились удовольствием. И, разумеется, волк был тут же рассекречен Хелвардом. Пришлось Семиру сознаваться, что на самом деле Правитель весьма доволен мужем дочери. Только идиот станет противиться выбору богини. Да, и Эрик, мог сделать неоценимый вклад, где-то подсказать советам, где-то поддержать авторитетом. К Эрику многие прислушивались. Опять же, кто посмеет пойти против могучего воина и самой легенды? Хэлл лишь качал головой, слушая хвалебные оды из уст правителя во славу младшего брата. «Мальчики, предлагаю тост!» В кабинете появилась Снежана в компании Мелианы. Родителей и даже Грегори возник, словно из воздуха. «За детей!» Тут же подала голос сама богиня, а все присутствующие на миг замерли. И лишь Снежана с Хэлом согласно кивнули, перехватив многозначительный взгляд великой. «За детей! За родителей!» «За семью!» — громогласно объявил Семир, а потом чуть тише добавил. «Я бы за зятя выпил. Да перебьется!» Родня сделала вид, что поверила словам оборотня. Ну а после, когда Эрик и Ли присоединились к компании, было решено начинать празднество. Ведь вся семья уже собралась. Да и благословение богини получено. А богиня... На следующие несколько часов вновь почувствовала себя смертной женщиной, любимой женой и, да, конечно же, любящей матерью. И уже поздно ночью, когда звуки праздника стихли, резиденция правителей истинных погрузилась в сон, а молодожены отправились в свою городскую квартиру, в мир людей. Хелвард и Снежана решили прогуляться перед сном. Князь и его жена замерли на том самом месте, где встретились впервые. — А помнишь, как ты меня кинжалом? — хохотнул Хэлвард. — Кажется, это был самый трудный поступок в моей жизни. До сих пор жутко! — повинилась Снежа. Хэлвард крепче обнял любимую. — Нет, он ни о чем не жалил. Все случилось именно так, как и должно было. И в итоге он выиграл гораздо больше, чем потерял. Он примирил два враждующих клана, получил крепкую семью, свою волчицу и счастливую вечность рядом с ней. О чем еще мечтать вампиру? Конец.